Человек, который застрелил Джесси Джеймса. Примечание. Джесси Джеймс, 1847-1882 год. Знаменитый преступник времен Гражданской войны застрелен Бобом Фордом. Конец примечания. В детстве я знал, кто убил Джесси Джеймса выстрелом в спину, когда тот вешал на стенку картину. К имени этого человека я привык как к своему собственному. Ведь Джесси Джеймс был героем моей юности. Мы с друзьями не раз говорили о том, как его застрелили. Наша излюбленная тема – самое то, когда нужно о чем-то погрустить или на что-то позлиться. Смерть Джесси Джеймса была для нас реально и важна, как смерть какого-нибудь родственника». Но сейчас, в 43 года, я не помню имени человека, убившего Джесси Джеймса. Я думаю об этом целый день, но его имя не показывается на глаза моему сознанию, прячется в каньонах и расселенных совсем других воспоминаний. Я помню, что пацана Билли застрелил Пэт гаррет и что банда Долтона напрасно явилась в Кофевилл, Канзас, «Грабить маленький банк, ибо всех их превратили в изрешеченные пулями труппы, растянули на дверных рамах и сфотографировали в назидание потомкам. Вряд ли кому захочется, чтобы фотографировали его труп на двери посреди Канзасской улицы и таким запомнили навсегда. Бррр! Пожалуй, не надо». От этого, правда, не легче вспомнить имя человека, застрелившего героя моего детства Джесси Джеймса. Я отчаянно пытаюсь вообразить это имя. Как оно начиналось? Мэтью, Уилл, Сэм или Ричард? Или я просто не знаю? Не могу вспомнить то, что знал когда-то, и это было для меня важно. Силы времени потребовали имя назад и получили его. Легенда Запада исчезла подобно бизонам, и ее место ничто не заняло.